Наняты пожизненно. Четыреста человек сидят в актовом зале. В напряженной тишине звучит приветственная речь заведующего отделом кадров для особой торжественности, облаченного во Афрак. «Добро пожаловать в Хитати», — провозглашает он. «Деятельность нашей фирмы охватывает всю Японию. Ее продукцию можно увидеть во всем мире. Запомните наш девиз.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 Японские предприниматели действительно имитируют на фирме дух и традиции патриархальной семьи ИЭ, воссоздают атмосферу семейных отношений, стержнем которых служит долг признательности — ойя-ко. Наем по рекомендации в основе своей подобен брачному контракту между двумя ИЭ.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 При такой системе японским предпринимателям выгодно, чтобы большая часть персонала составляла молодежь, к чему они и стремятся. К тому же армия наемного труда в Японии на две пятых состоит из женщин. Многие из них состоят в штатах предприятия лишь до замужества. Если через несколько лет после свадьбы они и возвращаются на производство, то чаще на временную или подденную работу.